Глава 45. «Через год после памятного приступа панкреатита я приехал в Сиэтл на прием к доктору Томусу. Он просто не мог поверить тому, что видел, и дело было не столько во внешних изменениях, сколько в объективных данных анализов. Он не нашел никаких симптомов болезни, если не считать дыру в носовой перегородке. Под конец осмотра он смотрел на меня с изумлением. «Сказать, что я не возлагал на вас особых надежд, когда вы уезжали отсюда», «Было бы преуменьшением», — сказал доктор Томас. «Хм! Я не ожидал, что вы проживете больше шести месяцев», — прибавил он. «Не стоит приукрашивать, док. Полагаю, что алкоголики, дошедшие до стадии острого панкреатита, не склонны кардинально менять жизнь к лучшему. Но я что-то понял тогда, и это понимание дало мне заряд адреналина. Поразительнее всего были те изменения, оценить которые не мог даже доктор Томас. Перемена в сознании». Однако у меня оставался вопрос. «Почему у меня все еще течет из носа, хотя я больше не нюхаю кокаин?» «Отказ от кокаина — только начало процесса», — ответил он. «Ваше тело все еще пытается избавиться от этой дряни». Другими словами, мое тело так привыкло через нос выплескивать посторонние вещества, что еще не перекрыло естественный кран, и это займет больше времени, чем я ожидал. Да уж, намного больше». Вскоре после того, как я вернулся в Лос-Анджелес, Кали сделали пересадку сердечного клапана, о которой он мечтал. После операции он шесть дней не садился на велосипед, но затем начал готовиться к возвращению в профессиональный спорт. Я приехал посмотреть его на трассе Кубка Мира. Та гонка стала для Кали огромным триумфом. Позвонил Мецорум. Не хочу ли я выступить как ритм-гитарист в понедельник в клубе Viper Room в компании бывшего гитариста The Sex Pistols Стива Джонса и бас-гитариста Джона Тейлора из Duran Duran? Заманчивое предложение, ведь Слэш катался в турне со Слэш Snake Pit, так что у Guns N' Roses ничего не происходило. И, черт побери, Стив был моим кумиром, а для меня это означало огромный шаг, потому что до этого момента я никогда не выходил на сцену трезвым. «Да-да, я всегда делал по крайней мере пару глотков перед выступлением, даже в юности. Вероятно, меня с самого начала подкупил именно миф о гламурном пьянстве на концертах. Все мои кумиры так поступали, верно? Кит Ричардс, Игги Поп, Джонни Тандерс и Стив Джонс, если уж на то пошло. И вот я пришел в ужас от перспективы играть трезвым». Несколькими годами ранее я был свидетелем того, как Иги впадал в экстаз в студии или на сцене, хотя на тот момент уже совершенно бросил пить. Меня поразила его способность достигать этого удивительного состояния без каких-либо веществ. И Стив Джонс теперь не пил, и Мэтт Сорум, и Джон Тейлор. В общем, я оказался в хорошей компании. Я решил сходить на пару репетиций, но не успел оглянуться, как наступил вечер концерта, и перед клубом «Вайперум» В сансет бульваре выстроилась очередь длиной в квартал. Это было в июне 95 -го года. И тогда отделанный фольгой зал в Вайперум был средоточием голливудской тусовки. В тот вечер зал заполнили самые модные и предвзятые люди на планете. К счастью, в зале были Калли, Адам Дей и Макбоб. Но все же, получится ли у меня выйти на сцену трезвым? Я не мог избавиться от ощущения, что на меня будут пялиться. Смогу ли я нормально чувствовать себя на сцене без спасительного опьянения? Если я больше ничего не достиг за все годы в музыке, это будет полный провал, потому что лучше не выступать вовсе, чем переживать этот ужас снова и снова, каждый вечер. Ну, несмотря на страх, мне отчаянно хотелось попробовать. Все сводилось к старой дилемме — сражаться или убежать. Когда мы приблизились к сцене, что-то внутри меня внезапно перещелкнуло — Я ощутил гнев, даже здоровую ярость. Хотелось принять бой и самому перейти в атаку. На концерт, на людей в зале, на самого себя. Шоу мы отыграли малость нечетко, но нормально. Однако я все же сомневался по поводу себя. Да, я не ошибся в нотах, но был ли я хорош? После концерта я отправился на поиски Калли. «Чувак, хорошо ли я выступил?» Спросил я его. «Что? Выступил? Да ты шутишь!» «Парни, вы просто разнесли клуб!» Он смотрел на меня, и я мог легко сказать, о чем он думает. Мы вернулись. И мы с Калли в самом деле так часто слышали собственные мысли, что я почти уверен, он услышал мое ответное. Вместе.